Глава 43. Помогите курильщику, оставшемуся на тонущем корабле. В наши дни курильщики охвачены паникой. Они чувствуют перемены, происходящие в обществе. Сегодня курение считается антиобщественной привычкой, и так думают даже сами курильщики. Они тоже чувствуют, что их время прошло. Сегодня миллионы людей бросают курить, и это известно всем. Но всякий раз, когда тонущий корабль покидает еще один курильщик, оставшиеся на борту чувствуют себя еще несчастнее. В глубине души каждый из них знает, что смешно платить огромные деньги за высушенные листья, завернутые в бумагу, а затем поджигать их и вдыхать канцерогенные смолы в легкие. Если вы все еще считаете, что это глупо, то попытайтесь засунуть горячую сигарету себе в ухо и спросите себя, в чем разница. Разница лишь в одном. Таким способом вы не сможете получать никотин. Перестаньте засовывать сигареты в рот, и никотин вам больше не понадобится. Курильщики не могут найти логической причины курения, но если возле них курит еще кто-нибудь, они уже не чувствуют себя настолько глупо. Курильщики откровенно врут о своей привычке, не только другим людям, но и самим себе. Они вынуждены. Если они хотят сохранить хоть какое-то самоуважение, им необходимо промывать мозги себе и другим. Они чувствуют потребность оправдать собственную зависимость, не только перед самими собой, но и перед некурящими. Поэтому они всегда рекламируют иллюзорные преимущества курения. Если курильщик бросает курить, пользуясь методом силы воли, он все равно чувствует себя обделенным и склонен превращаться в нытика. Его нытье приводит лишь к тому, что другие курильщики убеждаются, насколько они правы, продолжая курить. Если курильщику удастся сломать свою привычку, он радуется. Радуется, что ему больше не придется жить, отравляя себя и выбрасывая деньги на ветер. Однако, поскольку он не нуждается в оправданиях и оценке со стороны, он не рассказывает об этом. Он делает это только по чьей-нибудь просьбе. Но курильщики не зададут подобных вопросов. Им не понравится ответ. Помните, именно страх заставляет их курить, вызывая желание зарывать голову в песок. Они зададут этот вопрос единственный раз, когда для них наступит время прекратить курить. Помогите курильщику, избавьте его от этих страхов. Расскажите ему, как чудесно жить, не отравляя самого себя, как прекрасно просыпаться утром, чувствуя себя бодрым и здоровым, вместо того, чтобы кашлять и дышать с присвистом. Как здорово быть свободным от рабской зависимости, уметь наслаждаться жизнью и избавиться от страха и вины, омрачающих сознание. Или, что еще лучше, пусть он тоже прочтет эту книгу. Очень важно не унижать курильщика, указывая ему на то, что он загрязняет атмосферу или что он сам в некотором роде отвратителен. Существует распространенное представление, что хуже всех в этом отношении бывшие курильщики. Думаю, это суждение верно для тех курильщиков, которые бросали курить при помощи метода силы воли. Хотя экс-курильщик и сломал собственную привычку курить, ему не до конца удалось избавиться от промывания мозгов. И какой-то частью себя он все еще верит, что принес огромную жертву. Он чувствует себя уязвимым, и естественным механизмом защиты для него становится нападение на курильщика. Это может помочь экс-курильщику, но курильщику это не дает ничего. Подобное поведение приводит лишь к тому, что курильщик начинает обороняться, чувствует себя от этого еще несчастнее и, соответственно, его потребность в сигарете еще больше усиливается. Хотя изменение отношения общества к курению – основная причина, по которой миллионы курильщиков бросают курить, это нисколько не облегчает их задачу. Скорее, это значительно осложняет процесс отказа от курения. Сегодня большинство курильщиков полагают, что бросают курить в основном, заботясь о своем здоровье. Это не совсем верно. Хотя очевидно, что огромный риск для здоровья требует отказа от курения. Курильщики травили себя в течение многих лет, и угроза для здоровья никак на это не влияла. Основная причина, по которой они бросают курить заключается в том, что общество начинает видеть в курении то, чем оно является. Отвратительную наркотическую зависимость Получение удовольствия Всегда было лишь иллюзией Подобное отношение общества Развенчивает ее И поэтому курильщик остается ни с чем Полный запрет на курение В системе лондонского метрополитена Классический пример дилеммы курильщика. Курильчик может сказать себе Хорошо, если я не смогу курить в вагоне метро Я предпочту другой вид транспорта Что ни к чему хорошему не приводит Разве что уменьшает доход Лондонского метрополитена